время млекопитающих. Кайнозойская эра на данный момент конечная геологическая эра, включающая приблизительно последние 65 миллионов лет. Еще ее называют веком млекопитающих. Делится она на три периода. Первый – палеоген, характерен господством птиц, рыб, насекомых, червей и млекопитающих, образованием морских млекопитающих, копытных, насекомоядных и низших обезьян. Одновременно вымирали последние мезозойские пресмыкающиеся, древние млекопитающие и головоногие моллюски. В период неогена появились человекообразные обезьяны и гигантские млекопитающие мамонт, безругий носорог, саблезубый тигр, пещерные медведи и львы. Вымирали сумчатые и яйцекладущие, млекопитающие. Последний период – антропоген, занимающий по времени приблизительно чуть свыше двух последних миллионов лет и продолжающийся до наших дней. Антропос по-гречески означает «человек», генезис, рождение. Это период, в который происходило появление и развитие человека. вымирали гигантские млекопитающие, а в остальном животный мир был приблизительно таков, как сейчас. Иногда кайнозойскую эру подразделяют на третичную и четвертичную эпохи, причем полиоген и неоген относят к третичной, а антропоген к четвертичной, выделяя его как век человека. Мы еще вернемся к происхождению человека, а сейчас попытаемся структурировать некоторые общие понятия и посмотреть на развитие жизни на Земле с другой точки зрения.